Организация и формирование автобронечастей. Получив от генерала Секретива телеграмму о закупке в Англии 48 бронемашин «Остин», в документах именовались машинами первой заготовки или первой серии, автомобильное отделение Главного военно-технического управления Главного управления Генерального штаба, или сокращенно ГУГШ, совместно с представителями военной автошколы и офицерской стрелковой школы приступили к разработке штата для формирования автоброневых частей. В начале декабря 1914 года был высочайший утвержден штат номер 19 автомобильного пулеметного взвода, который включал в себя три пулеметных бронеавтомобиля «Остин», четыре легковых автомобиля, один трехтонный грузовик, автомастерскую, автоцистерну и четыре мотоцикла. Из них один с коляской. При этом каждому броневику придавалось по одному легковому автомобилю и мотоциклу без коляски для обслуживания. Личный состав взвода включал четырех офицеров по штату: командир, штабс-капитан и три младших офицера (подпоручики) и 46 унтер-офицеров и рядовых. Смотрите фото номер 26 в файле дополнительные материалы. Особенностью автоброневых частей русской армии было то, что с самого начала их создания в них имелся большой процент добровольцев, причем не только офицеров, но и унтер-офицеров. Среди последних был высок процент сверхсрочно служащих и вольно из высококвалифицированных рабочих слесарей и механиков. В целом, подавляющее большинство служащих в бронечастях составляли грамотные люди, быстро осваивавшие новую боевую технику использование которой требовало технической подготовки и инициативы. При назначении в автопулеметные взвода отбирались наиболее подготовленные артиллеристы, пулеметчики и шоферы. Среди офицеров бронечастей был большой процент людей из артиллерийских и гвардейских частей, а также прапорщиков военного времени, имевших высшее техническое образование или работавших до войны инженерами. Все это привело к тому, что уже в середине 1915 года автоброневые части стали своего рода армейской элитой. Этому способствовало и активное использование броневиков в боях, и высокий процент награжденных среди личного состава. Поэтому броневые части в большинстве своем остались верны присяге и не поддавались агитации различными партиями в 1917 году. Для автоброневых частей ввели кожаный комплект обмундирования, кожаные штаны и куртка и довольно оригинальные кепи с козырьком. Впервые так были экипированы бойцы первой автопулеметной роты, причем последняя использовала для шифровки на погонах две эмблемы – автомобильную и пулеметную. А в 1915 году приказом по военному ведомству за номером 328 вводится специальная эмблема автопулеметных частей. Она представляла собой совмещенную символику автомобильных и пулеметных частей. Эмблема носилась на погонах и изготавливалась из белого или желтого металла, а также встречается нанесенной краской через трафарет. Формирование первых автопулеметных взводов началось сразу же после прибытия из-за границы броневых и вспомогательных машин. Смотрите фото номер 27, 28 и 29. Паяли дополнительные материалы. К 20 декабря 1914 года было готово 8 взводов с номера 5 по номер 12, которые на следующий день убыли на фронт. Легковые машины в составе этих частей были самых разных марок. Benz, Pierce-Arrow, Locomobile, Packard, Ford и другие. Мотоциклы Гумберт и Enfield. грузовики Уайт, Мастерский, Неппер, цистерны «Осин». Вся техника, поступавшая на укомплектование взводов, была новая, закупленная комиссией полковника Секретева. Исключение составляли легковые автомобили, поступавшие из запасной автомобильной роты. Формированием первых автопулеметных взводов занималась офицерская стрелковая школа в Оренинбауме и военная автошкола в Петрограде. Смотрите фото номер 30. Файлы, дополнительные материалы. Боевые действия первой автопулеметной роты и первых автопулеметных взводов показали необходимость в пушечном броневике для поддержки пулеметных машин. Поэтому в марте 1915 года был утвержден штат номер 20, по которому число пулеметных броневиков во взводах уменьшалось до двух, а вместо третьего включалось пушечное отделение состоящий из вооруженного 76-мм орудием бронеавтомобиля «Гарфорд» постройки Утиловского завода. А для улучшения снабжения боевых машин добавили еще три грузовика, два полутора двухтонных и один трехтонный. Таким образом, по новому штату автопулеметный взвод включал в себя три броневика, два пулеметных и пушечный, четыре легковых автомобиля, 2-3 тонных и 2 полутора-2 тонных грузовика, автомастерскую, автоцистерну и 4 мотоцикла. Из них один с коляской. По штату номер 20 сформировали 35 взводов с номера 13 по номер 47. При этом 25-й и 29 имели нестандартную боевую матчасть. Об этом будет рассказано в отдельных главах. А начиная с 37-го взвода, вместо Гарфордов на вооружение пушечного отделения поступали бронемашины «Ланчестер» с 37 миллиметровои пушкой. Первые взводы с «Остинами» с номера 5 по номер 12 также получили бронеавтомобили «Гарфорд» и дополнительные грузовики. При этом третья пулеметная машина из их состава не изымалась.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 С номера 5 по 12 также получили бронеавтомобили «Гарфорд» и дополнительные грузовики. При этом третья пулеметная машина из их состава не изымалась. Для формирования автопулеметных взводов и снабжения их имуществом в начале марта 1915 года в Петрограде формируется запасная автомобильная броневая рота, командиром которой назначили капитана Вячеслава Александровича Халецкого. А для решения вопросов разработки новых типов броневых машин в военной автомобильной школе создается броневой отдел. Управление запасной броневой роты разместилось в доме номер 100 на Невском проспекте, гараж на Инженерной улице в доме 11, Михайловский манеж, ныне Зимний стадион, а мастерские по адресу Малая Дворянская улица, дом 19. Последние в документах именовались броневыми автомобильными мастерскими. Вплоть до своего расформирования в конце 1917 года эта часть играла наиболее значимую роль в формировании броневых частей русской армии и поддержании их в боеспособном состоянии. При роте была создана броневая школа для подготовки шоферов и командного состава, а также склад технического броневого имущества. Мастерские роты вели ремонт поступающих с фронта поврежденных или вышедших из строя боевых и транспортных машин автопулеметных взводов. Кроме того, для этого привлекались тыловые автомастерские: Веленская, Брестская, Бердичевская, Полоцкая и Киевская, а также мастерские фронтов. Обучение личного состава для автоброневых частей велось следующим образом: артиллерийскую, пулеметную и стрелковую подготовку. Офицеры, унтер-офицеры и рядовые проходили на специальном курсе офицерской стрелковой школы. Автомобильные части обучались в военной автошколе, после чего личный состав поступал в броневую школу запасной броневой роты. Здесь велась подготовка непосредственно по броневому делу и формировании частей, которая сопровождалась рядом показательных маневров и стрельбами на полигоне. Смотрите фото номер 31 в файле «Дополнительные материалы». Следует сказать, что и военная автомобильная, и офицерская стрелковая школы занимались бронечастями довольно активно. Причем начальник последний, генерал-майор Филатов, оказался большим поклонником нового вида боевой техники. При этом он не только занимался обеспечением подготовки офицеров для бронечастей, но и спроектировал несколько типов броневых автомобилей, производство которых развернули на отечественных заводах. Следует отметить, что с лета 1915 года все бронеавтомобили, за исключением Гарфордов, получали покрышки колес, наполненные так называемой автомассой. Этот состав, созданный немецким химиком Гуссом и доработанный специалистами военной автошколы, закачивался в автомобильную шину вместо воздуха. Особенностью автомассы было то, что на воздухе она застывала и, следовательно, не боялась проколов. В случае пробойной шины этот состав вытекал и, затвердевая, ликвидировал отверстие. Первые опытные образцы шин с автомассой изготовили в апреле 1915 года. Но производство удалось наладить только в июле-августе. Для выпуска пуленепробиваемых покрышек при военной автошколе создали специальный шинный завод. К лету 1917 года пробег шин с автомассой на броневиках составлял не менее тысяч верст. На приходивших из Англии осенах первой серии имелось два комплекта колес. Обычные пневматики и боевые с так называемыми буферными лентами. Последние представляли собой армированную тканью резиновую покрышку с пупырышками, одеваемую на довольно массивные деревянные колеса. Недостатком этой конструкции являлось ограничение скорости броневика на шоссе не более 30 км в час. У шин с автомассой таких ограничений не было. Тем не менее, в Англии заказали некоторое количество колес с буферной лентой вместе с броневиками. Для сравнения этой ленты с русскими пулестойкими шинами, в начале января 1917 года провели автопробег Петроград-Москва-Петроград. -Петроград». В нем участвовало несколько автомобилей, оснащенных шинами с автомассой и буферными лентами, поставленными из Англии. В заключении о пробеге говорилось, шины с автомассой дали результаты благоприятные. И хотя были повреждения наружных покрышек до холста, внутренние же камеры с автомассой остались в нормальном состоянии и автомасса наружу не вышла. Шины же с буферными лентами начали разрушаться с 300 версты. И к тысячным верстам выступы значительно разрушились и даже вывалился белый кусок ленты. Рассмотрев результаты, комиссия ГВТУ 18 января 1917 года признала, что буферные ленты малопригодны для эксплуатации и их следует впредь не заказывать. Следует отметить, что шин с аналогичным наполнителем на тот момент не имелось ни в одной армии мира. Русская автомасса не боялась пуль и осколков. Шины сохраняли эластичность и работоспособность даже при пяти и более пробойных. Весной 1915 года, когда заканчивалось формирование автопулеметных взводов из Остина в первой серии с 5 по 23, встал вопрос о заказе дополнительного числа броневых машин для обеспечения новых броневых частей. А так как бронирование автомобилей на русских предприятиях требовало довольно большого времени и главным образом доставки из-за границы необходимых шасси, ГВТУ принял решение разместить заказы за границей. В начале марта 1915 года англо-русскому правительственному комитету в Лондоне поручили заключение контрактов на изготовление бронеавтомобилей по русским проектам. Количество и сроки сдачи заказов можно увидеть в приводимой таблице. Смотрите таблицу номер 2 в файле «Дополнительные материалы». Следует сказать, что при подписании контрактов все фирмы получали задания на изготовление бронеавтомобилей по русским требованиям, полностью бронированные и с двумя пулеметными башнями. Общую схему бронировки разработали в запасной броневой роте и броневом отделе военной автошколы под руководством офицера школы штабс-капитана Миронова и передали всем фирмам при подписании договоров. Как видно, из-за границы должно было поступить 236 броневиков до 1 декабря 1915 года. Однако реально прибыл всего 161. Североамериканская фирма «Мортон», которая с типичным для этой страны размахом обязалась изготовить 75 бронемашин, до августа 1915 года не представила ни одного образца, поэтому контракт с ней пришлось разорвать. Остальные компании также не очень спешили с выполнением заказов. Несмотря на установленные сроки, первые бронеавтомобили прибыли в Россию только в июле-августе 1915 года. А основная масса машин в октябре и декабре. В конце 1914 года для рассмотрения проектов бронемашин, предлагаемых как отечественными конструкторами, так и различными иностранными фирмами, собирались технические комитеты ГВТУ на которые приглашались представители военной автошколы, запасной броневой роты, офицерской стрелковой школы, главного артиллерийского управления и броневых частей. Председателем этой комиссии был генерал-майор Свидзинский. Учитывая большой объем доставляемых из-за границы различных броневиков, а также их изготовление на русских заводах, 22 ноября 1915 года По распоряжению военного министра создается специальная комиссия по приему броневых автомобилей. Сначала ее официальное наименование звучало так. Комиссия, образованная по приказанию военного министра для освидетельствования прибывших и прибывающих бронированных автомобилей. А в начале 1916 года ее переименовали комиссию по бронированным автомобилям. В документах того времени еще встречается название. Броневая комиссия. Она подчинялась непосредственно начальнику главного военно-технического управления. Председателем комиссии назначили генерал-майора Свидзинского. В начале 1916 года его сменил на этом посту генерал-майор Филатов. А в ее состав вошли командир запасной броневой роты капитан Халецкий, начальник броневого отдела военной автошколы капитан Бажанов, а также офицеры ГАУ, ГВТУ, ГУГШ, запасной броневой автороты, офицерской стрелковой школы и военной автошколы, полковник Тернавский, штабс-капитаны Макаревский, Миронов, Неелов, Иванов, прапорщики Кириллов, Карпов и другие. Задачей комиссии являлась оценка качества закупаемых за границей и строившихся в России броневых машин а также доработка их конструкций для действий на Русском фронте. Кроме того, она провела большую работу по проектированию новых образцов броневых машин для изготовления на отечественных предприятиях, а также по улучшению организации бронечастей. Благодаря тесному контакту с другими военными ведомствами и организациями, главным артиллерийским управлением, военной автошколой, запасной броневой авторотой и офицерской стрелковой школой, а также во многом тому, что в составе комиссии работали образованные и технически грамотные люди, большие патриоты своего дела. К осени 1917 года русская армия по числу броневых машин, их качеству, тактике боевого использования и организации превосходила своих противников – Германию, Австро-Венгрию и Турцию. Лишь по количеству боевых машин Россия уступала Великобритании и Франции. Таким образом, комиссия по бронеавтомобилям являлась прообразом Главного автобронетанкового управления нашей армии. Смотрите фото номер 34 и номер 35 в файле дополнительные материалы. На фронте броневые автопулеметные взводы подчинялись генерал-квартирмейстерам армии или корпуса, а в боевом отношении предавались дивизиям или полкам. В результате Столь мелкая взводная организация и не совсем удачная система подчинения в действующей армии отрицательным образом сказывалась на действиях бронечастей. Уже к осени 1915 года стало ясно, что необходимо переходить к более крупным организационным формам. Причем подобный опыт в русской армии уже имелся. Первая автопулеметная рота. Кстати сказать, ее командир полковник Добржанский активно выступал за объединение бронеавтомобилей в более крупные соединения по опыту его подразделения, о чем неоднократно писал и в Ставку главнокомандующего, и в Генеральный штаб, и в Главное военно-техническое управление. Видимо, последним толчком для изменения организации бронечастей послужило применение броневиков во время так называемого Луцкого прорыва», Наступление Юго-Западного фронта летом 1916 года. Несмотря на то, что бронеавтомобили действовали в ходе этой операции очень эффективно, оказывая существенную поддержку своим частям, выяснилось, что взводная организация не позволяет использовать боевые машины массированно. Приказом начальника штаба Верховного Главнокомандующего от 7 июня 1916 года намечалось сформировать 12 броневых автомобильных дивизионов по числу армий. При этом автопулеметные взводы переименовывались в отделения с сохранением прежней нумерации и включались в состав дивизионов. Предполагалось, что в каждом дивизионе, которые подчинялись непосредственно штабу армии, будет от четырех до шести отделений по числу корпусов в армии. Согласно объявленного в этом приказе штата и табеля, управление броневого автомобильного дивизиона включало два легковых автомобиля, один трехтонный и один полутора-двухтонный грузовики, автомастерскую, автоцистерну, четыре мотоцикла и два велосипеда. Личный состав управления состоял из четырех офицеров командира, заведующего снабжением, старшего офицера и адъютанта, одного-двух военных чиновников, делопроизводителей и 56 солдат и унтер-офицеров. Иногда в составе управления имелся еще один офицер или инженер, который занимал должность механика дивизиона. При переименовании автопулеметных взводов в отделение их боевой состав, три бронемашины, оставался прежним. Изменения касались лишь вспомогательной техники. Так, для улучшения снабжения броневых автомобилей число грузовиков в них увеличивалось с двух до четырех — по одному на броневик плюс один на отделение. Кроме того, для сбережения запасов бензина и ресурса мотоциклов отделение получило два велосипеда для связи и передачи приказаний. Отдельные автопулеметные отделения оставили только там где из-за географических условий не имело смысла сводить их в дивизионы на Кавказе. Всего было создано 12 дивизионов 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й 2 и 3 и 4 и 5 и 7 и 8 и 9 и 10 11 12 и и особои армии. Кроме того, существовал бронедивизион особого назначения, имевший свою организацию. О чем будет рассказано ниже. Формирование управлений дивизионов ввелось в Петрограде запасной броневой ротой. Период со 2 июля по начало августа 1916 года. После чего управления отправлялись на фронт. Столь длительный срок формирования объяснялся как подбором кадров на должности командиров и офицеров дивизионов, так и недостатком автомобильного имущества, в особенности автоцистерн и автомастерских. 10 октября 1916 года приказом начальника штаба Верховного Главнокомандующего запасная броневая рота переформировалась в запасной броневой дивизион с сохранением прежних функций. Согласно нового табеля номер 2, в его составе имелось 8 учебных бронемашин, по 3 в пушечном и пулеметном отделениях и два в броневой школе, переименованной в школу шоферов бронемашин. Командиром дивизиона оставался капитан Халецкий. 15 ноября 1916 года в штат автопулеметного отделения внесли очередное изменение. Для более эффективного использования боевых машин в бою в его состав добавили еще один пулеметный броневик. Предполагалось, что эта машина станет запасной, на случай ремонта одного из бронеавтомобилей. Правда, перевести все отделения на Новый Штат не представлялось возможным. Для этого не хватало бронемашин. Тем не менее, в начале 1917 года некоторые бронечасти Западного и Юго-Западного фронта 18 23-е, 46 -е и ряд других отделений получили в свой состав 4-й броневик. После февральской революции 1917 года Отлаженная система снабжения и формирования бронечастей русской армии стремительно стала разрушаться. Волна митингов и демонстраций захлестнула страну и армию. Повсеместно начали создаваться различные советы, которые начали активно вмешиваться в различные военные вопросы и систему снабжения вооруженных сил. Например, 25 марта 1917 года председатель комиссии по броневым автомобилям направил в ГВТУ следующее письмо. По имеющимся сведениям выяснилось, что находящиеся в Петрограде годные для фронта броневые автомобили, а именно 6 только что прибывших из Англии Остинов и 20 Армстронг Уитвард Фиат не могут быть высланы теперь из Петрограда вследствие отсутствия согласия на это Совета рабочих депутатов, считающих необходимым держать эти машины в Петрограде против контрреволюции. Однако, одновременно в Петрограде находятся 35 непригодных для фронта машин «Шеффилд Симплекс» и армия «Мотор Lorries, кои, казалось бы, с успехом могли бы послужить указанной выше цели. Сообщая изложенное, прошу соответственных спешных решений. Проблему удалось решить, правда с большим трудом, и весной бронемашины начали отправляться в войска. 20-22 июня 1917 года в Петрограде прошел Всероссийский броневой автомобильный съезд представителей броневых частей фронта и запасного броневого дивизиона. На нем приняли решение о расформировании комиссии по бронеавтомобилям. прекратила работу с 22 июня. А также выбрали временный орган управления бронечастями – Всероссийский броневой исполнительный комитет или сокращенно Все Бронеском, председателем которого стал поручик Ганжумов. Одновременно съезд постановил разработать проект формирования самостоятельного броневого отделения в составе ГВТУ. До создания отделения его функции выполнял Все Бронеском. Броневое отделение Главного военно-инженерного управления было организовано 30 сентября 1917 года. Причем в его составе не было ни одной знакомой по работе в комиссии по броневикам фамилий. Работа отделения продолжалась до его упразднения 20 декабря 1917 года. Но ничего кардинального в деле развития броневых частей сделано не было. Что касается броневых дивизионов, находившихся на фронте, то они просуществовали до начала 1918 года когда в феврале-марте специально созданная ликвидационная комиссия Совета по управлению броневыми силами РСФСР провела их демобилизацию. Согласно итоговому документу, судьба броневых автомобильных дивизионов русской армии была следующей. Первый, второй, третий и четвертый почти в целости достались немцам. Пятый был демобилизован полностью, шестой тоже. 7 и 8 дивизионы не демобилизовывались, так как машины их были взяты в Киеве украинцами. 9-й демобилизовал лишь управление. 10-й был захвачен польскими легионерами. 30-е отделение из его состава было разоружено в Казани, где выступило против советской власти в дне октября. А жалкая часть его бежала к Каледину на Дон. Одиннадцатый дивизион. Из состава своего демобилизовал лишь 43-е и часть 47-го отделений. Часть остальных, 34-е, 6-е и 41-е, были захвачены под Дубно, Кременце и Волочиске и украинизированы. 12-й был полностью демобилизован, а что касается дивизионов особого назначения и особой армии, то они были полностью украинизированы. Броневики, что называется, пошли по рукам и активно использовались в боях, разгорающиеся на территории бывшей Российской империи гражданской войны. Но это уже другая история.